Сэм попробовал пройтись в своих доспехах и несколько раз взмахнул согнутым мечом. Видала я такое на картинках, сказала буфетчица. А только не по душе мне это. То ли дело ковбои или индейцы или, скажем, гангстеры в ночных клубах. Правда, тут есть на что поглядеть. И если вам нравится... — Какое там нравится, — сказал Сэм, пытаясь выпрямить меч. Снаружи донесся громовой призыв. — Сэр! Сэм! — Иду! — откликнулся Сэм жалким голосом. — Зато потом вас посвятят в рыцари, верно? Ну, желаю удачи, белок. да не забудьте. Англия прибудет вовеки! Не пропадет, значит. Спасибо, сказал Сэм. Он хотел было гордо выпить грудь, но докололся до какую-то пряжку и, застонав, вышел из шатра. Его встретили возгласами одобрения, улюлюканьем, смехом. Буфечица, глядевшая в щелку, вдруг услышала позади быстрые шаги. Это была принцесса Мелисента. Вне себя от волнения она со всех ног вбежала в шатер. — Скажи, уже начали? Я думала, ни капельки не буду волноваться, а теперь взглянуть и то страшно. Ты будешь мне все рассказывать, что там происходит. Буфетчица снова поглядела в щелку. — Они все кружат друг около дружки, милочка. — Ого! Да и этот красный рыцарь «Здоровенный дядька! Раза в два покрупнее бедняги Сэма!» «Связался черт с младенцем! Ого, началось! Господи!» Мелисента, услышав брицанье мечей и доспехов, быстро проговорила. «Магистр Марлограм сказал мне, что они не будут биться насмерть. Он обещал придумать какое-нибудь колдовство». Тогда ему не мешало бы поторопиться, сказала буфетчица, глядя в щелку. — Кто побеждает? — А то вы не знаете, милочка. Наш приятель, почитай, уже на том свете. Судья должен бы их разнять. Красный рыцарь все наседает, наседает. Ого! Вот так удар! Ах, я этого не вынесу. Я должна найти марлограмма. Теперь даже буфетчица пришла в волнение. — Они все ближе, все ближе к шатру. — Ай, Сэм поскользнулся. — Нет, он не упал. — Красный рыцарь опять наседает. Они все ближе. Милисента бросилась к другому выходу с криком. — Магистр Марлограм, где вы? Магистр Марлограм! Не переставая кричать, она выбежала из шатра. Брецанье становилось все громче, и буфечица отпрянула. Первым появился Сэм. Он пятился шаг за шагом, отчаянно отражая сокрушительные удары красного рыцаря, который наступал на него, огромный и страшный, в огненно-красных доспехах, с огненно-рыжей бородой и с волосами, выбившимися из-под шлема. Но как только красный рыцарь очутился в шатре и увидел буфетчицу, он сразу остановился. — Две кружки турнирного, — сказал он. — Сию минуту, сэр, две кружки турнирного, — повторила буфетчица и побежала в другой конец шатра. В шатер заглянули было солдаты Джек и Фред, но красный рыцарь ринулся на них, размахивая мечом. Вот отсюда!» — заревел он. «Вон, мошенники, распросукины дети, или я из ваших кишок колбас наделаю!» Он плотно задернул полок, сел на скамью и отстегнул верхние пряжки, сняв, к удивлению Сэма, не только шлем, но вместе с ним и голову. Из воротника рубашки, словно восходящее солнце, Выглянуло лицо капитана Планкета, старого шкипера. — Садись, старик, — сказал Планкет. — Только нужно все время брицать оружием, а то они могут поинтересоваться, что тут происходит. — Знай, колоти мечом под успехом. вот так. И он принялся бить палатом. Сэм еще не оправился от удивления. — Ну, послушай, шкипер, как это ты... — И вдруг красный рыцарь? Колдовство, старик. Вчера вечером меня превратил в рыцаря этот малыш Мальгрим. Чистая работка. С минуту назад я и впрямь чувствовал себя красным рыцарем, готов был вышибить дух из кого угодно. А потом что-то произошло. Не то прибавилось колдовства, не то убавилось. Хочешь — верь, хочешь — нет. А голова, которую я только что снял, Была моей собственной, покуда мы не вошли в шатер. А потом я понял, что могу снять ее, и снова стал старым шкипером, как нельзя более кстати».